Глава восемьдесят восьмая. Новое задание. На воротах нас встретил Зес. Я поднял голову и увидел, что со стены на меня сурово смотрят, перегнувшись, трое дигов. Я уже начал различать их болезненно худые, несуразные фигуры. Эти трое были из породы бойцов. Все трансгомоны были полутора метров ростом, но, ну, может, чуть выше. Зес и его сотоварищи были сантиметров на десять повыше, в плечах пошире, и не производили впечатления недокормленных узников, как остальные рабочие особи. Лицо воинов были выразительный из-за нависающих над бровьюй, выдающихся скул и тяжёлых нижних челюстей. Как и в первую нашу встречу, их снаряжение выглядело как архаичные выдалазные костюмы, только на этот раз диги надели кирасы, выполненные из тёмного металла, а оружия и военного снаряжения на виду было побольше. Я на пару секунд завис, глядя на них и борясь с нахлынувшим чувством дежавю. На разведке были — сварливо спросил Зес. Я кивнул. — Оргов видели? — снова задал вопрос он. — Зес, а ты не желаешь нам открыть ляцки ворота? — встрял Али. — Это послужило бы прекрасным началом диалога. Я усмехнулся и молча кивнул. — Права моя спутница. Мы союзники диггеров, но никак не их подчиненные, чтобы там себе не воображал Зес Гриви. — Сейчас! — проворчал он и поковылял по стене. Стало видно, что воин рода использует при ходьбе костыль. Я не видел, когда и как его ранило. Но, видимо, в тот момент, когда мы ликвидировали прорыв в стене. Исход штурма в тот момент висел на волоске. И то, что Зес бросился в самое пекло и дрался, не щадя себя, говорит в его пользу. Я и Витория тоже там были в этот момент. Но это, если судить по его тону, не улучшило его отношение к нам, несмотря на то, что у нас есть общий враг и общее дело. И это странно. Хотя, чему я удивляюсь? Трансгомоны сами по себе странные существа. отличающиеся от людей, намного больше, чем мне показалось с самого начала. Да и моя спутница никак не потеплела по отношению к дигам. Мы устали, но на это было наплевать. Развитый до максимума атрибут тела позволял восстанавливаться за очень короткое время. Мы замерзли, но скоро в тепле отогреемся. Мы проголодались, но знали, где найти пищу. Если мы хоть что-нибудь съедим и посидим в тепле, усталость отступит. Мы снова будем бодры и полны энергии. Я был почти счастлив нашей небольшой вылазкой из форта, где все готовились к исходу. Как ни крути, а это отступление перед превосходящими силами противника. А такое никому не нравится. Не нравилось это и мне. Оказавшись внутри форта, мы безотлагательно устроили себе поздний обед горячим супом из сладковатых и незнакомых овощей на густом мясном бульоне, еще теплых ржаных лепешек. Хлебая дикский суп, я впервые понял, что мне не хватает соленого, острого... И, пожалуй, тёмного пива из бочонка Саама. Почти все блюда, которые мы смогли раздобыть на кухне, были сладковатыми или вовсе сладкими. Заправлял кулинарным хозяйством рода довольно упитанный для дегатрансгоман. Его телосложение казалось почти нормальным. К нашему все удивлению, главный по кухне оказался восходящим на бронзовом уровне, а помогала ему целая банда детвары. Когда я ему высказал свои претензии по поводу недостатка соли и специй, он ответил мне: Нет таких рун, и руками развёл. После обедом мы не сразу ушли из трапезной залы, где познакомились хата на бой, а задержавшись, распределили руны. Решили, что я оставлю себе руны и материального щита, а две руны развития возьмёт Ви и сразу вложит их в атрибут ментальности. Вместе с уже вложенной единицей развития получалось, что у неё в этом атрибуте будет уже тройка, что расширяло её возможности в качестве боевой единицы. Я попросил кипятка и заварил нам с Вией немного зелёного чая из своих запасов. Расслабившись и скинув себе верхнюю одежду, мы просидели в тишине почти час, изредка перебрасываясь ничего не значищими фразами. Нас никто не беспокоил. Представлялось, что всё произошедшее со мной просто необычный сон. Небольшой отдых меня так и расслабил, что захотелось спуститься и прилечь на своей лавке. Но оказалось, это было затишьем перед бурей. Как говорится, ничего не предвещало беды. пока с нами не связался наблюдатель. Естественно, он сделал это своим излюбленным способом, при помощи информационного окна. Задание наблюдателя единства. Восходящий кир. В области, где вы пребываете, встречаются полуразумные некросущества, представляющие опасность для народов единства. Их поголовье необходимо сократить. За счет задания считается только особи следующих видов. Дикий некрос, дикий некроморф. Дикий химероидный некроморф, альфа-некроз. Награда: слава. Награда: звёздная монета. Награда: руна. Качество: бронза. Пробежав глазами по тексту, я посмотрел на Ви, заметив, что она также получила сообщение. Какое гадать не приходилось, как ведь дать то же самое, что и у меня. Что это за существо? задал я ей вопрос. "Глядское население мёртвого леса", пояснила моя побледневшая, но спокойная собеседница. «Наступила ночь, и они решили проверить, что у нас здесь творится. Мы слишком много пролили крови, чтобы это их не заинтересовало». «Что будем делать?» «Выполнять задание наблюдателя», — пожала плечами Ви. «Бронзовая руна нам лишней не будет». Она уже вытащила револьвер и, откинув барабан, проверила, все ли каморы заряжены. «Ицо, верно», — согласился я, гоня от себя расслабленность и лень. «Пойдем посмотрим, кого еще там принесло». Я последовал примеру Вандер-Аристер, Я оценил, насколько легко главарь из пакидает кобуру. Тяжёлая дверь захлопнулась за нами, и не сразу стало понятно, что происходит вокруг. Запасные очки с прибором ночного видения раскрасили окружающее в чёрно-белые краски. Даже намёк на свет и древо исчез. Над фортом кружили падольщики-дрейки. В глаза не сразу бросилось какое-то несоответствие. Местные птерозавры-падольщики были довольно крепливыми созданиями. Орали они по поводу и без повода, оглашая округа громкими воплями, более похожими на скрип несмазанной колёсной оси. Поэтому тишина меня немало насторожила. "Это не дрейки", сообщил я Випу после того, как навёл зум на кружащиеся крылатые силуэты. "Что там тропомошные с крыльями?" "Антра, чего ли?" Я не мог подобрать слова на едином языке, использовал термин на русском языке. "Они выглядят как люди с крыльями. Это химероидные некроморфы." — подсказала мне спутница. — Опасные живучие твари. — Они кружат над мертвым лесом. — Что-то привлекло их внимание там, — пояснила мне Ви. — Пойдем со стены посмотрим. Через несколько минут мы забрались на самую высокую точку укрепления, которую я чуть было не развалил, пока управлял импом. Стая некроморфов, несколько сотен особей устроила хоровод над местом в глубине мертвого леса. Что их привлекало, было неясно, но химероиды камнем бросались вниз, и они не могли бы уничтожить. и вновь взмывали в морозное лиловое небо. Я навел зум очков на стаю, и первое, что заметил, химероиды все были не одинаковы. У некоторых имелся хвост, у других рога, другие щеголяли шипастым гребнем вдоль позвоночника. У иных неправильное количество конечностей. Некоторые сочетали в себе все несуразности разом. Кожистые крылья существ были огромны. Но мои знания в аэродинамике говорили, что этого недостаточно, чтобы такие туши держались в воздухе. В общем, у некроморфов было одно. Они все были невероятно уродливы. Их кожа была покрыта бородавками и какими-то непонятными наростами. Крылья, больше напоминавшие крылья летучей мыши, чем кожистые паруса дрейков, били в воздухе тяжело, словно с некоторым усилием. Однако, несмотря на это, твари передвигались довольно шустро. Я не сразу понял, что мне напомнила демоническая унешность крылатых некроморфов, а потом словно что-то в голове щёлкнуло, и я вспомнил горгульи.